4 Прили середины месяца принесли несколько жарких грозовых дней, но гроза проявилась только стеной молнии и несколькими ночными ливмоннями. Так что на наш туристический бизнес это не повлияло. Мы отпраздновались свой успех фейерверками, который устроил Флинн, а заплатил за них арестит с помощью пено, мэра. Это, конечно было не экстравагантное зрелище, какие можно увидеть на материке, но это был первый фейерверк в истории лисалана, так что все вышли полюбоваться. Над бушу крутились три огромных огненных колеса. Туда можно было добраться лишь на лодке. И это было задумано ради отражений в воде. На дюнах горели бенгальские огни. Ракеты расцветили небо гирляндами огромных жирных огненных цветов. Все действо продолжалось лишь несколько минут. Но дети были в восторге. Лоло никогда в жизни не видел фейерверков. И хоть Летиция и прочие дети отдыхающих не так впечатлились, все сошлись на том, что это был лучший фейерверк за всю историю острова. Капуцины и шарлотты напекли снеди для бесплатной раздачи на праздники. Маленькие колдунки, плетенки, сладости, жареные во фритюре и залитые медом. Блинчики, истекающие соленым маслом. Отец не пошел на праздник. Андриена пришла, и мальчики с ней. Хотя развлечения, которые других детей приводили в восторг, на них, кажется, лишь тоску наводили. Позже я видела их у одного из костров. С ними был Дамьен. недовольный и злой я знала от лоло что они поссорились это из за мерседес мрачно признался луло он на все готов чтобы только произвести на нее впечатление больше его ничего не волнует домьян несомненно изменился его природная угрюмость кажется взяла верх и теперь он избегал старых друзей алну с ним тоже было нелегко ален признавался в этом с беспокойством и в то же время с невольной гордостью ты знаешь мы все такие сказал он мне «Генале! Каменные лбы!» Но я видела, что он все-таки беспокоится. «Я ничего не могу поделать с этим мальчишкой», — сказал он. «Он со мной не разговаривает. Они с братом раньше были дружны, как два краба. Но теперь даже Гелен не может из него выжить ни слова, ни улыбки. Правда, я в его годы тоже был такой. Он это перерастет». Ален думал, что, может, новый мопед отвлечет Дамьена от мрачных мыслей. «Может, он и с усинцами перестанет таскаться», — добавил он. Это вернет его в деревню, у него появится новое занятие. Я тоже надеялась на это. Дамьен мне всегда нравился, несмотря на свою замкнутость. Отчасти он напоминал мне меня саму в таком возрасте. Подозрительный, злопамятный, скрытный. А первая любовь 15 лет, как летняя молния. Да бела раскаленная, яростная. И так же быстро гаснет. Мерседес тоже подавала повод к беспокойству. С тех пор, как объявили о ее помолвке, она стала еще вспыльчивей. Часами сидела в своей комнате, отказывалась от еды, то облажала, то изводила своего несчастного суженого. Так что Ксавье уж и не знал, как к ней подъехать. Аристит говорил, что это от нервов, но тут крылось нечто большее. Мне казалось, что у девочки вид не просто беспокойный, а больной. Она слишком много курила и могла вспыхнуть или расплакаться из-за любой мелочи. То Анетта рассказала, что Мерседес и Шарлотта поссорились из-за свадебного платья. и теперь друг с другом не разговаривали. «Платье Дезере Бастане», — объяснила Туанетта. «Старинное кружево, с выточками в талии, очень красивое. Ксавье хотела, чтобы Мерседес в нем венчалась». Дезере любовно хранила платье, пересыпав его лавандой со дня собственной свадьбы. Мать Ксавье тоже надевала его на свадьбу с Оливье, но Мерседес наотрез отказалась от платья. А когда Шарлотта продолжала робко настаивать, Мерседес закатила впечатляющий скандал. Пошли злобные слухи. Мерседес отказывается от платья только потому, что слишком толстая. Понятно, эти слухи отнюдь не способствовали воцарению мира в семье просажей. У нас с Флинном за это время выработалось что-то вроде распорядка. Мы не говорили о перемене в наших отношениях. Словно признавать ее означало бы запутать нас сильнее, чем хотелось бы нам обоим. В результате наша близость выглядела обманчиво небрежной, словно курортный роман. Мы существовали в паутине невидимых линий. которой ни один из нас не осмеливался пересечь мы беседовали занимались любовью плавали вместе на лагулю ходили рыбач и жарили улов на маленькой жаровне которую флинн построил в ложбинке за дюной мы не нарушали границ которые сами же и установили иногда я задумывалась чья трусость моя или его причина этих границ но флинн больше не заговаривал об отъезде слухи про бримана прекратились Его несколько раз видели с мэром Пино и Жожо Чайкой. Один раз на Логулю и другой раз в деревне. Капуцина сказала, что они околачивались возле ее вагончика, а Аллен видел их у Блокгауза. Но, насколько было известно, Бримана сейчас больше всего занимала защита и мартелей от сырости, и ему было не до новых начинаний. Про новый паром мы вообще ничего больше не слыхали, и люди были в большинстве своем уверены, что Бриман-2 – чья-то неудачная шутка. возможно гелена бриман знает что проиграл радостно говорила естит пора уже у сицаем для разнообразия и проиграть их удача переменилась и они это прекрасно знают то она то кивнула святая на нашей стороне ее оптимизм был преждевременным всего несколько дней спустя я вернулась из деревни с несколькими макрлями жану большому на обед и обнаружила бримана он сидел под солнечным зонтиком во дворе и ждал меня он по прежнему был в рыбацкой кепке но для торжественности приоделся в полотняный пиджак с галстуком. Обут он был, как обычно, в исподрилье на босу ногу. Меж пальцев он держал жетан. Напротив него сидел отец с бутылками ускаде под рукой. Три стакана стояли на готове. «О, Мадо!» — Бримон с трудом приподнялся с кресла. «Я надеялся, что ты скоро придешь». «Что вы здесь делаете?» От удивления вопрос прозвучал резко, и Бримон явно обиделся. «Пришел тебя повидать, конечно». За горечью на лице пряталось что-то напоминающее веселье. Я люблю быть в курсе дел. Я знаю. Он налил себе еще вина. И мне тоже. У Лисолана, кажется, началась полоса удач? Вы, наверное, с собой очень довольны. Я ответила, стараясь, чтобы голос прозвучал нейтрально. Ничего, справляемся. Бримун ухмыльнулся, ощетинив бандитские усы. Мне очень нужен в гостинице человек вроде тебя. Молодой, энергичный. Подумай об этом. вроде меня а что я могу делать тебя это удивит но художник дизайнер мне сейчас очень пригодился бы он говорил об бодрящим тоном мы можем договориться я думаю ты в накладе не останешься мне и так хорошо может быть но обстоятельства меняются скажешь нет немножко независимости тебе не повредит гарантия на будущее он широко ухмыльнулся и потолкнул стакан в мою сторону вот выпей вина нет спасибо Я показала рыбу в пакете. Мне нужно поставить это в печку. Времени уже много. Макреле, сказал Бриман, вставая. Я знаю отличный рецепт, как ее готовить с розмарином и солью. Я тебе помогу, и мы заодно поговорим. Он пошел со мной на кухню. Он был ловчее, чем можно было подумать, глядя на его тушу. Вспарывал рыбе брюхо и вычищал внутренности одним движением. — Как дела идут? — спросила я, зажигая огонь в духовке. — Неплохо, — улыбаясь, ответил Бриман. По правде сказать, мы с твоим отцом как раз праздновали». «Что праздновали?» Бримон разъехался в широчайшей улыбке. «Сделку». «Конечно, они использовали мальчиков. Я знала. Отец готов на все, чтобы удержать их поблизости. Марен и Андриена сыграли на его любви к внукам. Говорили о капиталовложении. Поощряли Жанна Большого занимать такие суммы, которые он никогда не смог бы вернуть. Интересно, какую часть своей земли он уже официально отдал?» риман терпеливо ждал чтобы я заговорила я чувствовала что его переполняет непомерное леденящее веселье взгляд серых глаз был покашачий пристолен вскоре не дождавшись моего ответа он начал готовить марина для рыбы масла бальзамический уксус соль побеги розмарины из кустиков растущих у парадной двери мадлен нам с тобой надо дружить я знала что вид у него сейчас скорбный углы губ опущены усы обвисли но в голосе слышался смех мы с тобой похожи оба бойцы оба деловые люди ты просто обиделась на меня и потому не хочешь перейти на мою сторону я уверен что у тебя все получится и я честно хочу тебе помочь всегда хотел я не глядя на него посолила рыбу завернула каждую рыбину в фольгу и сунула в горячую духовку ты забыла маринад я не так готовлю рыбу мсье бриман он вздохнул жаль тебе бы понравилось за сколько спросила я наконец за сколько он отдал вам землю ббриман укоризненно цокнул языком отдал мне никто ничего не отдавал сказал он с упреком с какой стати контракт составляли на материке отца повергло благоговейный страх сложное действо с печатями и подписями от юридического жаргона он терялся хотя бриман не вдавался в детали я решила что он взял землю как залог в обеспечении займа как обычно он в очередной раз применил тот же прием кратковременные займы за которые люди в итоге вынуждены расплачиваться недвижимостью в конце концов как сказала андриена зачем отцу земля несколько километров дюны между лобушем и лагулю допотопная шлюпочная мастерская по крайней мере сейчас все это было ему ни к чему все мои худшие подозрения подтвердились ремонт дома подарки для мальчиков новой велосипеда электронные игры доски для серфинга за все платили вы вы одолжили ему деньги бриман пожал плечами конечно кто же еще он заправил зеленый салат уксусом и солеросом мясистой а странной травкой которая часто идет в маринады и выложил в деревянную миску пока я начала резать помидоры надо бы еще лук шалот положить заметил он также же ласково он замечательно идет к спелым помидорам скажи мне где у тебя шалот я не ответила а вот он в ящие для овощей да какие славные крупные луковки я гляжу у м на ферме дела хорошо идут да и вообще ули салана выдался просто золотой год а рыба овощи туристы да неплохой какая скромность э да это же почти чудо он быстро умело резал лук шалот пахло остро словно морем а все благодаря тому замечательному пляжу что вы украли вы и ваш приятель этот ум не крыжий я осторожно положила нож на стол у меня слегка тряслись руки осторожно А то порежешься не знаю что вы имеете в виду я имел в виду будь осторожней с этим ножом аду он хихикнул или ты хочешь сказать что ничего не знаешь насчет пляжа пляжи перемещаются песок движется да движется и даже иногда сам только на этот раз ему помогли э он широким жестом развел руки все еще запачканная рыбей и кровью только не думай что я на вас в обиде я тобой восхищаюсь ты заново вытащил ли салан из моря Ты привела его к успеху а я только защищаю свои собственные интересы моду чтобы им не досталась доля можете называть это компенсацией если хотите вы должны меня понять это вы первые устроили затопление сердито сказала я мы вам ничего не должны ошибаешься покачал головой бриман как ты думаешь откуда взялись деньги а деньги на кафе анджелу на ветря каме на дом к савье кто обеспечил капитал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 как испаряется настоявшийся на розмарине уксус, как шкварчит масло ты удивишься, насколько все меняется едва появляются случаи сделать деньги, сказал он Зачем довольствоваться парочкой туристов в гостевой комнате если вложив небольшую сумму, можно превратить гараж в квартиру для отдыхающих или построить ряд бунгала на каком-нибудь пустыре Мадо, ты ведь уже вкусила успеха неужели ты думаешь, что люди так легко насыщаются какое-то время я молча думала. «Может, вы и правы», — сказала я наконец. «Но я все равно не понимаю, что вы с этого будете иметь. На том клочке, что вы купили у отца, много не построишь». Мадлиэн, Бримон выразительно опустил плечи, изображая упрек каждым изгибом тела. «Неужели во всем должны быть скрытые мотивы? Почему ты не веришь, что я просто хочу вложить деньги в лес Алан?» Он умоляюще развел руками. «Между нашими деревнями такое недоверие, такое противостояние. Даже тебя в это втянули. «Что я тебе сделал? Почему ты мне не доверяешь? Я дал денег твоему отцу авансом, под землю, которая ему не нужна. И тебе это подозрительно. Я предлагаю тебе работу в имартелях. Опять подозрительно. Я хочу исправить отношения между двумя деревнями. Для блага моей семьи. Еще более подозрительно». «Э-э-э!» Он театрально воздел руки. «Ну скажи мне, в чем ты теперь меня подозреваешь?» Я не ответила. Его обаяние развернутое в полный рост, было осязаемо огромно, но все равно я знала, что правильнее будет ему не доверять. у него были какие-то планы. Я вспоминала про Бриман два полгода назад уже наполовину построенный, а теперь готовы к спуску на воду и вновь начала гадать что же он задумал. Бриман тяжело вздохнул и потянулся концы воротника, чтобы ослабить его мадо, я старый человек и одинокий у меня была жена. маленький сын я принес обои в жертву своему честолюбию честно скажу когда-то деньги для меня были важнее всего остального но деньги стареют приедаются теперь мне нужно то что за деньги не купишь семья друзья покой покой мален мне 64 года я плохо сплю я слишком много пью машинка начинает давать сбои я спрашиваю себя не зря ли я жил обрел ли я счастье гоняет за деньгами Я все чаще и чаще задаю себе этот вопрос. Он взглянул в сторону духовки. «Мадлен, кажется, твоя рыба готова». Он надел рукавицы и вытащил макрель из духовки. Развернул фольгу и вылил на рыбу остатки маринада. Запах был точно такой, как я себе представляла. Сладкий, острый, восхитительный. «Ну что ж, не буду вам мешать. Обедайте спокойно». Он театрально вздохнул. «Ты знаешь, я обычно ем у себя в гостинице». «Могу сесть за любой стол, выбрать любое блюдо из меню, но аппетит у меня...» Он горестно похлопал себя по животу. «Аппетит у меня уже совсем не тот. Может, пропал от вида всех этих пустых столов. Я до сих пор не знаю, почему это сделала. Может, потому что для жителей колдуна не проявить гостеприимство немыслимо. Может, потому что его слова меня задели. «Оставайтесь ужинать», — внезапно предложила я. «Тут на всех хватит». Но Бримон внезапно расохотался. оглушительно. Живот его трясся от великанского смеха. Я почувствовала, что краснею, и поняла, что меня обманули, вытянули из меня сочувствие, в котором совершенно не нуждались, и мое предложение его позабавило. «Спасибо, Мадо», — сказал он, наконец, вытирая слезы углом носового платка. «Ты невероятно добра, но мне пора идти, э, без труда не выловишь и рыбку из пруда».